Когда они поднялись на второй этаж демонстрационного дома, Тиффани объявила, что на чердак по лестнице не полезет. — Я подожду тебя здесь. — Если ты не хотела подниматься туда, зачем вообще пошла? — спросила Лайла. — Ты не так глубоко беременна. — Я надеялась, что ты поделишься со мной тик подруга. И я глубоко беременна, поверь мне. Лайла выиграла лошадь и мятное дрожа. Держи. Она бросила коробочку Тифани и полезла на чердак. Демонстрационный дом, по иронии судьбы, сохранился намного лучше других построек на мейн стрит включая и дом Лайлы. На чердаке царил полумрак. Маленькие окошки покрывала грязь, но было сухо. Лайла прошлась по чердаку, поднимая клубы пыли с пола. Мэри сказала, что именно здесь. Находились они с Лайлой и миссис Ренсом, где бы это здесь ни было. Лайле хотелось почувствовать свое присутствие, присутствие сына. Она ничего не чувствовала. В одном конце чердака мотылек бился о грязное стекло. Лайла подошла, чтобы освободить его, но раму заклинило. За спиной раздался скрип. Тифани поднялась по лестнице. Она отодвинула Лайлу в сторону, достала карманный нож, острием прочистила края рамы, и окошко открылось. Мотылек улетел. Внизу снег лежал на заросших сорняками лужайках, на разрушившихся домах на ржавом патрульном автомобиле Лайлы на подъездной дорожке миссис Ренсом. Лошади Тифани что-то обнюхивали, ржали о чем-то своем, обмахивались хвостами. Лайла смотрела за свой дом, за бассейн, который она не хотела, и за которым следил Антон, за росшие во дворе вязы, насчет которых он оставил записку. Рыжий зверь выбежал из тени соснового леса, подступавшего к микрорайону. Лис. Даже на таком расстоянии Лайла видела, как блестит его зимний мех. Как же быстро наступила зима. Тифани стояла посреди чердака, сухого, но холодного, особенно с открытым окном. Она протянула Лайле коробочку тик-така. «Хотелось есть все, но это было бы неправильно. На моей преступной жизни поставлена точка». Лайла улыбнулась и сунула коробочку в карман. «Объявляю тебя реабилитированной». Женщины стояли в футе друг от друга, глядя друг другу в глаза, выдыхая пар не сняла шляпу и бросила на пол. «Если ты думаешь, что это шутка, то напрасно. Я не хочу ничего брать у тебя, Лайла. Ни у кого не хочу ничего брать». «А чего ты хочешь?» «Собственную жизнь. Ребенка, дом и все такое. Людей, которые будут меня любить». Лайла закрыла глаза. «Все это у нее было». Она не ощущала присутствие Джарда, присутствие Клинта, но помнила их, помнила свою жизнь. Они причиняли боль, эти воспоминания, напоминали силуэты на снегу, снежных ангелов, которых они делали в детстве, но с каждым днем эти силуэты расплывались все сильнее. Господи, как ей было одиноко! «Это не так уж много», — сказала Лайла и открыла глаза. «Для меня...» Много. не протянула руки и приблизила лицо Лайлы к своему лицу.